Сергей Владимирович, Сергей Владимирович Ка, особенный. Женька Луганский называет его Дунькин любимчик. Встретили мы его случайно в апрельскую поездку в поселке Хрящеватом, что недалеко от Луганска. Что тут сказать? Просто теперь на Донбассе у меня есть родственник.